волосово и выше. В комнате не было часов. Ждущие сидели в креслах, лицом к окну и ни у кого также часов не обнаруживалось. А то, что ненужными браслетами стягивало запястье, что мелькало циферками в мониторчиках мобильных телефонов, с которых позвонить при большом желании можно было, наверное, самому себе, не имело никакого отношения к течению времени. Эти хитроумные механизмы сейчас не работали и не было силы, которая могла бы их исправить и запустить. Стрелки и стилизованные цифры обозначали время убытия. Все сидящие в зале имели плоть. Можно было уколоть себя булавкой, если она была, а если нет, то просто ущипнуть, что все по очереди и проделали. Никого из сидящих не интересовали остальные ожидающие. И этот интерес был привнесенным, чужим. Им не хотелось двигаться, хотелось только сидеть вот так у огромного окна, за которым простирались бесконечные величественные холмы. Свет не менялся над холмами, был ровным, бестрепетным, так как ход времени был остановлен создателем для сидящих в комнате. Тем не менее, стены были покрыты дубовыми панелями, и оконные переплеты были выкрашены белой эмалью. На стеклах едва заметно пульсировали блики, стало быть, источник света находился где-то снаружи. «Как же так?» – подумал тот, кто назывался псом. «Все явь, и я есть, так что же тогда смерть?» Но вместе с тем он понимал смысл комнаты и смысл сидения своего, и даже смысл застывшего пятнышка краски в левом верхнем углу стекла. Он мог встать, выйти, но знал, что время для этого не пришло, и те, кто был рядом с ним, знали, и могли бы заговорить с ним, но знали также, что вот этого-то и не велено. И так проходили то ли дни, то ли годы. Клочков был облачен в свои туристические одежды, простые и удобные. Как-то так получилось, что окружавшие его вырядились словно бы к круглой дате, и он был недалек от истины. Это и Карус со спешившими на свадьбу сгорел вместе со всеми пассажирами в пригороде. Весьма почтенная компания. И ныло в проколотой утром невесть откуда взявшимся гвоздем ладони. Днем рана воспалилась. Он раскрыл ладонь и осмотрел ее. От болячки почти не осталось следа. и только розовое пятнышко стремительно уменьшалось. Суда как такового не было, просто пришло время, и пёс встал с кресла, затем он обернулся. Дверь в комнату также оказалась белой и вместе с деревянными теплыми панелями создавала ощущение заводского здравпункта. Пёс попробовал рассмеяться, но даже оскалиться не сумел. Дверь медленно раскрылась. Нужно было шагнуть за порог, но он знал, что вот это сидение, этот шаг и то, что случится после, нечто рутинное и необременительное, и есть суд. Уже уходили некоторые из комнаты, и она почти опустела, но как-то жалко было оставлять все это. Он посмотрел в окно, и тогда над холмом зажегся луч, только одному ему предназначенный, и тогда... он, еще постыдно веря в себя, шагнул. За дверью не оказалось ничего. Он закрыл глаза, как закрывал их всякие на этом пороге, и забылся в долгом и тщетном падении, отторгая все прочее, чем он был в прошлой жизни, веру, надежду и опять надежду, и опять, и опять, и опять, и обретая веру в самый последний предконечный миг. Вода в душе то пропадала, то появлялась вновь, то обжигала, то студила невыносимо. Наконец он отмылся, почти сдирая с себя кожу, потом методично растерся грубым, почти невозможным полотенцем. Он нечаянно тронул свою макушку, нашел, что волос там прибавилось, исчезли складки на животе, стало легче дышать. В предбаннике, где он оказался в одиночестве, зеркало отсутствовало. но он знал, что доведись сейчас себя увидеть, лицо будет другим. Он нужен здесь именно таким. Одежда его исчезла. вместо неё пес обнаружил брюки, примерно вельветовые, рубашку простую, без карманчиков, туфли похожие на кроссовки, трусы в красную полоску. Все происходившее было познаваемым и ясным и вместе с тем иным.ё было, И все не тем. Отныне он знал истину, что связывало его с прошлой жизнью. Эту истину он постиг мгновенно, в миг ухода, укрепившись в ней, в том последнем шаге. Но теперь уже другая суть вещей и времен возникла и осклабилась. Пес находился у дверей комнаты вместе с другими, то ли покойниками, то ли живыми и здоровыми, то ли свободными, то ли рабами. и теперь, как и раньше, никто не испытывал ни малейшего желания заговорить друг с другом. Наконец настала очередь пса, и он вошел в кабинет. За столом возвышался его ангел-хранитель, убиенный врагами народа генерал. Форма на нем была почти той же, что форма офицера преданной державы, но на погонах светились не звезды, а крестики. За вторым столом располагался референт. «Заточник, если не ошибаюсь?» Генерал улыбнулся и переложил папку на столе из одной стопки в другую. «Не ошибаетесь. А что, собственно говоря, происходит?» Генерал скинулся, оторвался от бумаг. Пес сам не знал, зачем он влез с глупым вопросом, и от оттого сник. «Кем были в прошлой жизни?» «А вы не знаете?» – съязвил пес. «Прошу отвечать на вопросы». Отсек дурь и иронию генерал. Кем были в прошлой жизни? Специальность, трудовой стаж, семейное положение, возраст на момент смерти, родственники за границей? За границей чего? Возмутился пес. Разумеется, за границей страны проживания. Проживание где и когда? То есть, я жил во многих странах и везде работал. Референт невозмутимо писал стенограмму авторучкой с золотым пером. Никаких компьютеров здесь, стало быть, не было, и значит, это пока был не ад. Больничка чистая и бедная, Алексея уложили покуда в коридоре, с другими бедолагами, и тот ритуал, который выполняет персонал при появлении нового персонажа, припахивающего перегаром, серым лицом и нехорошего сердцем, он припоминал смутно. Он помнил, как измеряли давление, вкалывали эликсир для поддержания жизни, делали другое нужное и минимально необходимое и, убедившись, что носитель конкретной души жилец, оставили. У коридоров есть свое преимущество. Перспектива – перемещение больных в санузел и обратно, тележки и медсестры беспрерывно, а не время от времени, как в отдельной палате. Под юбки заглядывать удобно и необременительно, если приспичит. Опять же кубатура и свежий воздух. И хочется поскорее отсюда уйти в ту или другую сторону. А это, что ни говори, мотивация. Но ничто не вечно. И вот его осторожно ведут под белые руки наверх, по короткой лестничке. Место появилось в палате, и картина производственная ясней. Из палаты на двух человек выносили матрас и одеялку. Посмотрела на него сестра благостно и тяжело. Из-под понесли последнюю лежанку. Утилизовать нужно. Хотя матрас еще сносный, новый почти, отметил он. Против круговорота времени не очень попрешь. Должно сгореть смертное в печи котельной или другим способом. Его же, скажем так, Алексея кровать застелена напротив. Значит, в эту ночь никого не положат. Будет один коротать. А если чего захочется, то сестру позвать. наверное, неподалеку. Боль его приватная обозначила себе угол укромный и там затаилась, не предпринимая пока ничего. Однако следовало подумать, что предпринять в период отмеренного срока. Вот где, к примеру, Сашка и где лучшая книга всех времен и народов? «Сестра!» позвал он наугад, однако не шел никто, ни сестра, ни брат, ни хозяйка с косой. Ночь... уже кропотливо вычистила палату от вечерних примет, и свет из коридора проник в дверную щель. Там продолжалась своя, необходимая и правильная жизнь, производственный процесс продолжался. Ну вот и сестра заглянула в палату, поправила одеяло, справилась о планах на выполнение физиологических потребностей, поставила на тумбочку необходимый реквизит и исчезла. Полстакана воды Он успел из добродетельных рук принять и выпить. Вода оказалась теплой. Где же здесь взять холодного пива? А дальше опять началось. Такого бреда ни за какие деньги не получишь нигде. Только за особые заслуги выдается такой бред. Особо заслуженным клиентам.